Следующее место оказалось одним из противнейших, какие Цири посетила, и бесспорно вошло в первую десятку, причем в начало десятки. Это был порт, портовый канал. Она видела лодки и галеры у причаловый свай, видела лес мачт, видела паруса, тяжело обвисшие в неподвижном воздухе. Кругом полз и клубился дым.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 о чем свидетельствовало откушенное у самого черепа ухо. В тот же вечер блоха и крыса прошли на корабль, а уже на следующее утро отправились в рейс на холке. Холк или холк Большой, обычно трехмачтовый торговый парусник. Старом, запущенным и да нельзя грязным. Холк назывался Катриона.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 И рогатом чепце подошла и спросила о чем-то. Ее голос звучал непривычно звонко, но мелодично. Цирлю указала пальцем на раскрытый рот, пошлепала себя по животу. Затем срезала с курточки одну из серебряных пуговиц и положила на стол. Видя удивленный взгляд, она взялась было за вторую пуговицу, но женщина удержала ее движением руки и слегка шипящими,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 Ты наша, и мы достанем тебя. Аккурат, ты вернешься к нам. Немного поболтаешься по местам и временам. Потом натолкнешься на спираль. А на спирали мы тебя достанем. В свой мир и в свое время ты уже не возвратишься никогда. Впрочем...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 У черной кошки в пон Понсюржон У тракта, ведущего из Милуна в Оксер Удачи в пути! Концентрация, кулаки у висков В ушах шум, словно изнутри морской раковины Вспышка И неожиданно мягкое и черное ничто Место Озеро, остров Башня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 расширяющейся лентой, от которой стало светло, как днем. Вороная кобыла поднялась на дыбы, дико заржала. Немоя резко развела руки, выкрикнула формулу. Кондверамурса, видя возникающее в воздухе и увеличивающееся изображение, сконцентрировалась сильнее. Изображение тут же набрало резкость. Вырисовался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 Дочь поветы, войди в портал, Ступай путем ведущим навстречу с предназначением, Да замкнется кольцо времен, Да погрузит змей уроборос зубы свои в хвост свой. Прекрати блуждание, спеши, спеши на помощь близким, Это верный путь, ведьмачка». Кобыла заржала снова, снова принялась смесить копытами воздух. Девушка в седле крутила головой, глядя то на Немоя, то на изображение, порожденное гобеленом и зеркалом. Откинула волосы. И Дверамурса увидела у нее на щеке безобразный шрам. Доверься мне, цири, крикнула Немоя. Ведь ты меня знаешь. Ты уже однажды видела меня.